Глава третья. База наблюдения «Мила Беларосс» на спутнике рядом с планетой. Неожиданно раздавшийся вновь тревожный сигнал о нарушении охранного периметра в зоне действия портальной площадки базы наблюдения заставил старшего наблюдателя Басура Дэнкса отвлечься от анализа языковых данных, записанных наше. на информационном кристалле. Что случилось, собур спросил он главного Искина, управляющего базой. Опять какое-то местное животное пересекло тревожную линию нашего охранного периметра. На этот раз о представителях животного мира можете забыть, командир. Нашу тревожную линию пересекло разумное существо с планеты, за которой ведётся наблюдение. Стоило меня отвлекать от интересного дела из-за этого случая, немного раздражительно сказал Басур. Неужели ты не мог самостоятельно запустить наши ментальные излучатели для погружения разумного в состояние наведённого сна? Я же прекрасно помню, как каких-то 5 циклов назад ты их использовал, чтобы остановить маленькую девочку на самом краю болота. Разумный передвигается вне зоны действия наших ментальных излучателей, командир. Ну что же, значит, судьба у него такая закончить свою жизнь на дне болотной топи. Вы меня неправильно поняли, командир. Разумный не движется в сторону болотной топи. Он следует строго по созданному нами пути к портальной площадке на острове посреди болота. И что тебе мешает задействовать охранные системы, сабур? В этом месте нет наших охранных систем, командир. Вы сами запретили их устанавливать на протяжении всего пути, чтобы наблюдатели вашей группы могли беспрепятственно добираться до портальных врат на острове. А система визуального контроля на этом пути у нас хотя бы имеется? Да, командир, имеется. «Тогда показывай, Сабур, кто там к нам в гости идет!» Посмотрев на четкую голографическую картину, развернувшуюся прямо в центре рабочего модуля, старший наблюдатель из Мила Белорос удивленно воскликнул. «Судя по вашей реакции, вам знаком этот разумный командир?» «Можно и так сказать, вот только мы с ним никогда не общались». «Вы можете пояснить свои слова?» Можно и пояснить. Ты помнишь, из-за чего сработал тревожный сигнал в прошлый раз? Да, во время моей плановой проверки оборудования и активации системы портального перехода на планету наблюдения с одного из датчиков неожиданно поступил тревожный сигнал о нарушении охранного периметра в зоне действия нашего портала. Как мне удалось выяснить, нарушителем оказалась местная разумная. Она случайно пересекла линию охранного периметра, когда искала в лесу на планете родник с питьевой водой. Набрав воды, разумная удалилась. Об этом нарушении я сразу же доложил вам, командир, после чего вы проследовали через портал на планету. Что происходило дальше, мне неизвестно. так как вы ушли за пределы охранного периметра, а отчёт о вашем очередном посещении планеты мне ещё не предоставлен. Совершенно верно, Сабур. Подробный отчёт мною ещё не составлен, так как не все данные, полученные на планете, изучены. Ты меня отвлёк от процесса изучения полученной информации своим тревожным сигналом. Поэтому я могу сообщить тебе лишь предварительные данные о моем выходе на планету. В сложившейся ситуации для первоначального анализа всего происходящего, мне будет достаточно получить от вас хотя бы предварительный словесный отчет. Хорошо, Сабур, вот тебе мой предварительный отчет. Я тогда проследовал за разумной, которая нарушила нашу охранную линию на планете. Я не могу сообщить тебе лишь предварительные данные о моем выходе на планету. Как мне удалось выяснить, она находилась в лесу не одна. На лесной поляне с ней был ещё один разумный, немного старше её. Именно он в данный момент идёт по тропе к нашим портальным вратам. Чем это может грозить нашей базе наблюдения? Не знаю, Сабур, слишком мало данных получено. Мне пока удалось выяснить лишь то, Что этот разумный является охотником из ближайшего к нашей портальной площадки поселения. Он довольно ловкий и очень подвижный, несмотря на свой высокий рост. Причём передвигается этот разумный абсолютно бесшумно. Когда я добрался до лесной поляны, где расположились эти двое разумных, они уже закончили кушать и укладывались спать. При этом я заметил, что они не устанавливали никаких охранных контуров, хотя в лесу полно диких и опасных животных. Может быть, у этих разумных выработались природные чувства, позволяющие реагировать на приближающуюся к ним опасность. Возможно и такое, но у меня пока нет данных, чтобы это утвердить или опровергнуть. Так что всё может быть сабур. Перед сном эти разумные о чём-то долго говорили между собой. но я ничего не понял, так как мне неизвестен этот язык. Поэтому, когда они заснули, я облучил обоих из своего персонального пси-излучателя, чтобы они не проснулись раньше времени, а уже потом скопировал из памяти разумных их разговорный язык с массивами образов общения. «Командир, а не проще ли было сделать им полное ментоскопирование?» Если бы это было проще, я бы так и сделал. Собор. Но у них стоит природная блокировка, не позволяющая проникать в глубины памяти. Ты же сам прекрасно знаешь, что наши портативные ментоскопы вообще не умеют снимать какие-либо блокировки с памяти. Чтобы их нормально использовать, необходимо добровольное согласие разумного на работу с его глубинной памятью. Поэтому мне пришлось довольствоваться тем, что удалось записать на кристалл данные их языка. Я как раз внимательно изучал полученные данные перед тем, как начать заливку языка местных разумных в свою память. Но поднятая этой тревога помешала мне это сделать. Скажите, командир, а почему вы предположили, что этот разумный довольно ловкий и очень подвижный? И что он передвигается абсолютно бесшумно. Ведь насколько я понял, когда вы копировали знания его языка, он находился в состоянии наведённого сна. Всё дело в том, что после копирования матрицы языка мне всё ещё какое-то время пришлось понаблюдать за состоянием разумных, чтобы окончательно убедиться в том, что они нормально и без каких-либо негативных последствий выйдут из состояния наведённого сна. Когда молодой мужчина проснулся, то сразу же каким-то неизвестным для меня способом почувствовал мой излучающий взгляд из-за ближайших кустов. А через несколько мгновений этот разумный очень быстро переместился со своего ложа в сторону и занял оборонительную позицию, направив своё странное оружие в то место, где в тот момент времени находился я. причём он проделывал всё абсолютно бесшумно. Мне пришлось поспешно уйти, чтобы не вызвать агрессивных действий с его стороны. Интересное наблюдение вы сделали, командир. Я думаю, что мне тоже необходимо знать язык местных. Если у данного разумного получится проникнуть на нашу базу наблюдения через портал, мне будет интересно с ним общаться. «Ничего не имею против такого решения, Сабур. Тогда поступим следующим образом. Я незамедлительно отправлюсь в медицинский модуль на заливку местного языка, а ты предварительно внимательно отслеживай обстановку вокруг портальной площадки и постоянно наблюдай за этим необычным разумным, что настойчиво идет по естественной тропе через болото в направлении нашего портала». Кристалл с матрицей языка местных я оставлю в пульте управления капсулой, так что ты сможешь сразу им воспользоваться. Заливка матрицы языка местных разумных не заняла много времени. Этот язык разумных был довольно богат образными значениями и совершенно не походил на языки других народов, которые старший наблюдатель изучил ранее. Сабур. Как тебе этот вариант языка местных разумных? спросил Басур, главного искина, управляющего базой. У меня сложилось довольно устойчивое мнение, командир, что те старые языки разумных, которые нам приходилось изучать ранее на планете, имели в своей основе матрицу именно этого языка. Вполне возможно, что данный язык был когда-то общим для всех жителей этой планеты. Но как я понимаю, Из-за большой удалённости от общего центра распространения управления, последующей изоляции из-за глобальных планетарных войн и искусственных катастроф, в старых языках других народов на протяжении длительного времени накопилось большое множество своих собственных терминов, а изначальное образное значение слов либо получили совершенно иное толкование среди разумных либо полностью исказились. Полностью соглашусь с твоим предварительным мнением, Сабур, тем более что я пришёл точно к таким же выводам. Тем интереснее для нас будет общение с носителями изначального языка. Командир, а как же быть с вашим прошлым решением больше никогда не контактировать и не общаться с разумными этой планеты? То решение было спонтанным, не до конца обдуманным. Меня тогда просто переполнили эмоции. Ты же сам прекрасно помнишь, как впоследствии отреагировали местные разумные на оказанную мной помощь после глобальной катастрофы, которую устроили Дракты и их пособники на планете. Я всё помню, командир. Все события того времени полностью сохранены на моих больших информационных накопителях. Даже спустя множество циклов при анализе всех имеющихся у меня данных мне так и не удалось найти причину, приведшую к такому конечному результату. А какие данные ты анализировал, Сабур? Сначала я провёл анализ данных, как вы и ваша команда спасали из-под грязевого потока разумных, а также прирученных ими животных и переносили всех их в горные районы планеты, где имелись тёплые Естественные пещеры с источниками питьевой воды, не пострадавшие от глобальной катастрофы. Затем я изучил данные, как вы помогли спасённым разумным наладить свой быт на новом месте и даже обучили желающих многим необходимым для жизни ремёслам. Все сохранённые в моих накопителях данные показывают, что наибольшее количество разумных изъявило желание обучаться именно медицине. Все полученные мною отчёты за тот временной период сообщают, что разумные приняли такое решение вполне осознанно. Как они говорили, чтобы оказывать быструю медицинскую помощь не только своим близким, сородичам, но и всем нуждающимся на планете. Однако я так и не смог найти причину, из-за которой спасённые, обученные на медиков разумные вокруг неожиданно стали обожествлять вас, а впоследствии создали непонятный культ религиозного поклонения. В моём понимании, религия и медицина это два противоположных полюса, а эти даже придумывали для себя название басурманиа. Вот это событие и послужило той отправной точкой для прекращения всех контактов со спасёнными, разумными. и принятие спонтанного и необдуманного решения. Кстати, Сабур, где сейчас находится разумный, за которым ты наблюдаешь? Он уже добрался до центра острова посредине болота, обойдя все имеющиеся ловушки на пути. И в данный момент рассматривает нашу портальную арку, расположенную между деревьев. Вы пойдёте сами его встречать, командир, или мне послать к нему одного из наших дроидов сопровождения. Я сам его встречу с Абур. Если у разумного хватило ума и храбрости, чтобы добраться до нашей портальной площадки, то появление дроида сопровождения его не только не испугает, но вполне может вызвать спонтанные немотивированные, а возможно даже агрессивные действия с его стороны. Надеюсь, ты не забыл мои слова, что этот разумный является не просто охотником, а хорошим охотником. Такие волевые личности, как правило, сначала стреляют из своего оружия в неизвестное для них создание, а уже потом начинают его внимательно изучать. Что-то есть в нём такое первозданное, э, что мне абсолютно не хочется вызывать его недоверие к нам. Вы решили обменяться с ним знаниями, командир. Вполне возможно. Мне кажется, что он не такой, как другие разумные с этой планеты. Он нисколько не похож на тех людей, кто становился перед нами на колене за оказанную помощь и не станет создавать в будущем новый культ религиозного поклонения. Вы так уверены в нём? Уверенность и решительность он доказал своими действиями. Не будь у него этих качеств, то он не смог бы добраться до нашей портальной площадки на острове. Вообще-то, командир, этот разумный уже находится в портальном секторе нашей базы наблюдения. Не знаю, каким образом ему удалось активировать портал на планете, но он прошёл через него. Как он отреагировал на портальное перемещение, Сабур? Вполне нормально отреагировал. Первым делом после перемещения Он громко сказал: "Здравия всем хозяевам. Есть ли в жилище кто-нибудь живой?" Я ему сразу же ответил: "И вам здравия, гость. Оставайтесь, пожалуйста, в данной комнате. Сейчас к вам выйдет наш командир". Он не удивился моему голосу, лишь кивнул головой на услышанное, потом аккуратно положил на пол свои вещи и оружие. И теперь осматривается в портальном секторе. Никакой агрессии или паники разумный не проявлял, только любопытство. Похоже, его очень сильно заинтересовал наш пульт управления портальной аркой. Тогда я отправляюсь навстречу. Нехорошо заставлять нашего гостя ждать. Когда старший наблюдатель зашёл в портальный сектор, Гость закончил осматривать пульт управления и повернулся в сторону переходного шлюза. Здравия вам, командир. Меня зовут Демид Старобогатов, сказал гость, рассматривая вошедшего в комнату. Пришедший был высоким, крепко сложенным человеком с правильными чертами лица, в необычной одежде тёмно-синего цвета и со снежно-белыми волосами до плеч. И вам здравия, Демид. Скажите, а почему вы назвали меня командиром? Так голос пред вашим приходом мне сказал: "Сейчас к вам выйдет наш командир". Вот я и подумал, что это обычное обращение к вам. Это я для управляющего всем этим хозяйством являюсь командиром, сказал пришедший с улыбкой на лице. Позвольте представиться, Демид. Меня зовут Басур Денкс. Можете называть меня просто Басур. Я тут старший наблюдатель. А что вы тут наблюдаете? Мы уже долгое время наблюдаем, как развивается и меняется жизнь на вашей земле. Понятно. Скажите честно, Басур, а зачем вы за мной следили? Настороженно спросил Димит. Ведь это же вы были тем ранним утром в лесу. за кустами дикой смородины. Можно сказать, что я пришёл сюда, чтобы выяснить причину слежки за собой. Не буду отрицать очевидного, Демид. За кустами в лесу действительно находился я. Вот только наблюдал я в то утро вовсе не за вами, а за вашей спутницей. Яринка-то зачем вам понадобилась? Ещё больше насторожился молодой охотник. Она же ещё совсем малая, хоть и вытянулась на 2 1/2 аршина. Ей только совсем недавно 15 лет исполнилось. Вы что, решили её похитить? Весёлый и звонкий смех старшего наблюдателя Денкса наполнил помещение портальной. Это немного разрядило возникшую напряжённую обстановку. Посмеявшись, Басур сказал: Я ожидал, Демид, что у вас такое богатое воображение. Благодарю, развеселили старика. Какой же вы старик. Даже мой дед не выглядит стариком, хотя ему уже исполнилось 115 лет. Вам же на вид не более 40-50 лет, немного смущаясь, сказал Демид. Да кто на вид? На самом деле мне уже довольно много лет. Вы можете не поверить, Но за жизнью на вашей земле мне приходится наблюдать не одну сотню циклов. Моё предположение оказалось правильным. Вы очень интересный собеседник. Забирайте свои вещи, и мы пройдём в комнату, где сможем спокойно покушать и побеседовать. Когда Демит увидел, как старший наблюдатель достаёт из странного белого шкафа тарелки с уже приготовленной едой, И расставляет их на столе, то сразу достал из своего походного мешка узелок, собранный бабушкой Анной, и выложил снеть на общий стол. Он не привык утаивать свою еду, когда предстояла общая трапеза. В самом начале Димит и Басур осторожно сняли пробу с продуктов друг друга, но хорошо всё распробовав, оба остались довольны их вкусовыми качествами. Потом они чинно уселись за стол. и стали вкушать всё подряд. Поначалу совместный обед проходил в несколько напряжённом молчании, и только лишь когда Демид попробовал горячий напиток, предложенный ему старшим наблюдателем, напряжённость исчезла. Скажите, пожалуйста, басур, а где остальные ваши домочадцы? Я смотрю, вы даже своего управляющего не позвали за стол. Кроме нас с вами, Демид, здесь нет других живых разумных. Все мои, как вы выразились, домочадцы погибли при возвращении на базу наблюдения. Их малый корабль был уничтожен драктами. Никому из находящихся на борту корабля не удалось спастись. Слишком мощным был нанесён удар, разломивший наш малый корабль на части. Как я понимаю, Для всех неожиданным оказалось само нападение, ведь раньше дракты никогда не нападали на наш корабль. Басур, примите мои соболезнования по всем погибшим. Надеюсь, древние боги помогут их душам вновь воплотиться в новых телах, чтобы они смогли вернуться и наказать своих врагов. Благодарю за добрые слова, Димит. Но думаю, что ваши древние боги даже не обратят внимания. на души наших погибших. Почему вы так решили? Потому что мы были рождены не в вашей вселенной, Демит, и являемся чужими для всех разумных существ, что здесь изначально родились. Поэтому и сказал вам, что ваши древние боги даже не обратят внимания на души наших погибших. Надеюсь, вы меня понимаете? Я прекрасно понимаю вас, Басур. Мне где-то уже рассказывал, что наша вселенная не одна, что их существует бесконечное множество, что в каждой вселенной развивается разумная жизнь, порой даже непохожая на нашу. Однако, что же вас побудило отправиться в совершенно иные и порой чуждые для вас миры? Нас влечёт в неизведанные дали неустрибимая жажда познания. Из-за этого мы и прибыли в ваши миры. чтобы обменяться имеющимися знаниями. Когда мы оказались в вашей солнечной системе, у вас тут шла большая война с пришлыми. Поэтому мы приняли решение не участвовать в чужой для нас войне, а только лишь наблюдать и ждать окончания боевых действий. А почему вы не решились помочь нам? Во-первых, Демит, мы не знали причин начала этой войны. Вполне возможно, что корабли пришлых напали на вас с целью захвата вашего мира. Но ведь могла быть и другая ситуация. Они могли совершить ответное нападение после того, как ваши корабли разрушили планеты их мира. Во-вторых, как мы могли бы повлиять на боевые действия, имея всего один корабль? Ведь у воюющих сторон были сотни больших кораблей. и бессчётное количество малых. Я понял ваше объяснение, Басур. Возможно, вы удивитесь, но я полностью с ними согласен. Наблюдение за происходящими событиями это было самое правильное решение на тот момент. Однако вы так и не ответили на мой вопрос. На какой именно? Почему вы своего управляющего не позвали за стол? чтобы он вместе с нами мог разделить совместную трапезу. Старший наблюдатель лукаво усмехнулся и с улыбкой сказал: "Понимаете, Демит, наш управляющий не питается привычной для нас с вами пищей. Он хоть и разумный, но его питает только чистая энергия. Как бы вам проще это объяснить? Всё дело в том, что наш управляющий это искусственный разум." Он незримо присутствует везде и управляет всеми системами базы наблюдения. Не удивлюсь, что он сейчас слушает наш с вами разговор. Я прав, Сабур? Совершенно верно, командир. Могу сообщить, что меня очень удивил ответ нашего гостя, когда он сказал, что ему уже известно о множестве вселенных. Уважаемый Сабур, а вы не могли бы принять какой-нибудь видимый образ? «А то как-то непривычно разговоры разговаривать, не видя своего собеседника». «Неожиданно для Басура», — сказал Демид. «У ваш нашего гостя, Сабур, активируй какой-нибудь из своих любимых голографических образов. Слушаюсь, командир». Через несколько мгновений в комнату зашел чуть прозрачный высокий человек, чем-то очень похожий на старшего наблюдателя, И присел за общий стол. Что скажете, Демид, глядя на это творение разума? Он чем-то на вас похож, Басур. Вы были таким во времена своей молодости? Нет, я в бурные времена своей молодости выглядел немного по-другому, сказал старший наблюдатель с улыбкой. В данный момент Сабур решил показаться в образе моего сына. Ему известно, что мне приятно видеть рядом родное лицо. Мой Раш сейчас где-то летает со своими друзьями по вашей необъятной вселенной в поисках новых знаний. Закончив говорить басур, о чём-то задумался. Как я понял, вы хотели со мной поговорить на интересующую вас тему. Хочу вас сразу предупредить, знаний у меня пока маловато для полноценного обмена. так как я сам ещё только учусь можно сказать, что я только недавно начал перенимать жизненный опыт и знания у своего отца и древняя мудрость у своего деда если желаете, я переговорю о вас со своим дедом. Он у нас старейшина поселения. Вот он у нас самый настоящий кладезь знаний. Для нас нежелательно, чтобы о нашем существовании знали на вашей планете. Почему, уважаемый Сабур, вы же ведь только знаниями интересуетесь? Понимаете, уважаемый Демит, после уничтожения нашего малого корабля поисковики, находящиеся на службе у Драктов, продолжают неустанно искать следы нашего присутствия на вашей планете и нашу базу наблюдения. Ведь мы же последние свидетели всех бед, что они тут натворили. Поэтому мы не хотели бы, чтобы информация о нас и нашей базе стала им известна. Скажите, уважаемый Сабур, а кто такие дракты? Так мы называем пришлых, которые напали на вашу планету. Среди них несколько видов, и раз разумных. Их объединяет желание бесконтрольно пользоваться плодами чужого труда. У них нет никакого сочувствия и сострадания к другим. Они уже уничтожили не одну планету в вашей вселенной. Вот поэтому я и сказал о том, что для нас нежелательно, чтобы о нас кто-нибудь знал на вашей планете. Это касается и вашего деда. За своего деда я могу поручиться. Он никому ничего не расскажет. Это похвально, Демид, что вы можете поручиться за вашего деда, сказал Басур, выйдя из своего долгого размышления. А счёт него мы с вами потом поговорим. Скажите, а вы готовы поручиться за всех жителей вашего поселения? А не вот этот причём? Представьте себе вот такую ситуацию, Демид. Вы у себя дома с дедом обсуждаете какие-то знания, полученные от нас. Вас случайно услышали дети в соседней комнате и пересказали этот разговор своим друзьям или подругам. Те, в свою очередь, еще кому-нибудь. Насколько нам известно, часть вашего поселения довольно часто посещает торговое подворье, куда приезжают купцы, чтобы узнать последние новости. Вы можете поручиться, что информация о нас, от ваших поселян, не попадет к купцам, а от них к поисковикам драктов? За всех поселян я поручиться не могу, тем более за всех детей. Они же ничего не знают об опасностях существующих за пределами нашего поселения. Вот вы сами и ответили на вопрос, почему мы скрываем своё присутствие на планете. А теперь скажите, Демид, как вы отнесётесь к предложению поучиться у нас? Предложение заманчивое, но я вам скажу сразу. Мне нужно время, чтобы подумать.